Два в одном. Но есть и другой путь. Он совмещает в себе достоинства сразу двух вариантов. Мы признаем свои слабые стороны. Внутренне и внешне обращаемся за помощью. Это избавляет нас от внутреннего одиночества. Мы получаем силу, разум, вдохновение и при этом не теряем эмоции и сердечности. Все преимущества такого подхода налицо. Так просто, с одной стороны да, но с другой довольно сложно, потому что для этого нам придется отказаться от гордости, присущей ей независимости и надежды на то, что можно стать и оставаться счастливыми в одиночку.